до двадцати лет. Все уже были возбуждены. Громко перекликали, свистели, пели. По залу были разбросаны листовки. Зрители призывали вступать в клуб друзей Бетлов. Другие листовки были от имени администрации. Очень настойчиво и очень вежливо она просила публику не сходить с ума, не убивать билетеров, не ломать стулья. Концерт начался выступлением различных третьесортных ансамблей. И вот пишет автор, не успели они немного попеть, как какая-то девица, растрепав волосы и разодрав на себе одежду, с диким боплем кинулась к сцене. Ее перехватили телохранители, поволокли, как бревно к выходу, там раскачали и, ее же собственной головой распахнув двери, выкинули вон. Дело боксером и самбистом хватало. Очаги истерии вспыхивали то справа, то слева. Истерические всплески волнами расходились в битком набитом громадном зале. Динамики работали на пределе. Непереносимые силы звука давил на психику. Но вот начали свое выступление битлы. Истерика стала всеобщей. Виск, вой и как во время шаманского сеанса, крики заглушали даже чудовищно усиленные динамиками Пение и игру. Уже не одиночки, а целые группы девчонок, человек поста, двести, колотились в истерике. Многие истошно рыдали. Было непонятно, что происходит. Зал после концерта напоминал поле битвы, обломки стульев, обрывки одежды. По углам плакали на взрыв двести-триста девчонок, растерзанные, с дико разлохмаченными волосами. У них не было сил пережить страшную трагедию прощание с божеством. Конников Мир эстрады. Москва 1980, страница 9, 12. С тех пор во многом изменились репертуар, стили, манеры исполнения эстрадных ансамблей. А Сейчас певцы уже не рвут на себе одежду и не вьют спираль из подставки микрофона, как во времена Битлов. Однако стойким остаточным явлением той поры сохраняется оглушительный рев электроники на молодежных эстрадных и танцевальных площадках. Это явное нарушение всех психогигиенических норм, требующие срочного вмешательства. Показательно, что в 1980 году в Чехословакии принят государственный закон, согласно которому вводится ограничение силы звука оркестров и проигрывателей. Сила звучания концертных оркестров, согласно этому закону, не должна превышать 100, а проигрыватель на танцах 95 дБ. Все более интенсивные технизации труда и быта создает серьезные предпосылки для хронической недогрузки мышечной системы современного человека. Увеличение загрязненности внешней среды, рост психических и эмоциональных нагрузок, Начинают снижать и естественную биологическую сопротивляемость организма, которой человек наделен от природы. Как отмечает доктор медицинских наук Першин, традиционные препараты, всяческие вакцины и сыворотки, применяемые в практике здравоохранения и выпускаемые промышленностью, практически уже исчерпали себя. Нужны какие-то новые подходы для разработки методов поддержания на должном уровне, данные организму человека природой естественной сопротивляемости. Тем не менее, мы далеки от принятия той мрачной перспективы человека, которую в свое время ярко нарисовал писатель Вересаев в записках врача. Нельзя полностью согласиться и со следующим пессимистическим взглядом на будущее человеческого здоровья, высказанным итальянским писателем Итало Звево. Всякая попытка сделать нас здоровыми тщетно. Здоровье — это достояние животных, которые знают только один прогресс — прогресс собственного организма. И только нацепивший очки человек, вместо того, чтобы совершенствовать свое тело, Придумывает всякие приспособления, которые его дополняют. И если здоровье и благородство еще живет в тех, кто изобретает все эти приспособления, то уж у тех, кто ими пользуется, как правило, нет ни того, ни другого. Приспособления продаются, покупаются и крадутся. И человек становится все более хитрым и все более слабым. Больше того, его хитрость возрастает пропорционально его слабости. Именно приспособления в конце концов и породили болезни.